2.07 дня Каирское радио объявило коммунике номер 5. Наши силы успешно форсировали Суэцкий канал в нескольких местах, окружили вражеские укрепления, и египетский флаг сейчас развивается на восточном берегу. В судный день в Израиле обычно нет радиопередач. Радиоприемники ожили в 2 часа 30 минут для краткого сообщения. Тревога не была учебной. Когда будет звучать сирена, снова всем следует спуститься в бомбоубежище. И лунная соната Бетховена. В 3.30 последовала еще капля информации. Египет и Сирия атаковали. Объявлена частичная амобилизация. Сирена. В 4.00 поездок по частным мотивам, по главным магистралям быть не должно. Бензозаправочные станции немедленно открыть. Снова Бетховен. Далее в 4420 пассажирскому транспорту начать работать всем больницам быть готовым к приему раненых в больницах остаются только больные требующие неотложной помощи всем плановым больным разойтись по домам и освободить больницы только теперь граждане израиля стали понимать что случилось что-то очень неприятное наконец 4340 последовало краткое разъяснение Египтяне переправились через Суэцкий канал и находятся на восточном берегу. Лишь на следующий день стали передаваться регулярные военные новости. Левитаном израильских сводок был назначен генерал в отставке Хаим Герцог, будущий президент Израиля. Его спокойные и сбалансированные радионовости и комментарии сделали ему имя. После страшного обстрела первая волна 8000 египетских солдат спустила на воду шлюпки. Египтяне браво гребли навстречу Израильскому берегу, славе и смерти. Переправе никто не мешал. Высадка происходила в местах между бункерами, чтобы избежать заградительного огня. Быстро образовались египетские плацдармы. Между Миланом и Мефрекетом, возле Хицайона, египетские войска не собирались атаковать укрепления. Они должны были просто их обойти и двигаться вглубь полуострова. Египетские военные аналитики в канун войны планировали, что в первый день боев израильтяне понесут потери в 10 тысяч убитыми. Реально убитых оказалось 208. Египтянам и в голову не приходило, что они со всего размаху ударили практически по, по пустому месту. Из окруженных бункеров неслись призывы о помощи. 100 израильских танков, танковая бригада под командованием Дана Шамрона, стояли на перевалах Гиди и митла По приказу командования Шамрон повел свою бригаду выручать пограничные укрепления. Тут-то и сказались советские новинки, вроде ручных управляемых противотанковых ракет. Египетские пехотинцы вступили в бой с израильскими танками, еще до прибытия танков собственных. Из 100 танков Шамрон потерял 77 и прорваться к бункерам не смог. Помимо ракет, египтяне били израильские танки советскими базуками РПГ-7 от аббревиатуры ручной противотанковый гранатомет. С помощью переносных ракет и базук пехотинцам предполагалось сдерживать атаки бронетанковых сил ЦАГО в течение 24 часов, которые нужны были для наведения понтонов через каналы и переправы на восточный берег. Для танков и артиллерий, будучи на сутки предоставленными сами себе, пехотинцы волокли с собой по 20-30 килограмм мумниции и боеприпасов каждый. Египетское соединение втыкало в песок знамя и скоро на берегу, Вырос лес египетских флагов. Танки же столкнулись с двумя препятствиями. Водой канала и песчаными барханами, сразу же на берегу. Оба препятствия, в принципе, преодолимы, но важен был фактор времени. Вот-вот израильтяне опомнятся и полетят бомбить. По старой методике наведения понтонных переправ, все понтоны сталкивали в воду, а затем при помощи баржи соединяли в одну линию. Советский гений придумал мост ПМП в которой машины укладывались сектор за сектором, и который выдвигался вперед, как автоматическая рука. Вместо нескольких часов работы, мосты навели за полчаса. Теперь дело стало за холмами песка, в которых мог увязнуть любой танк. Обычно такие препятствия разравнивали взрывчаткой или бульдозерами. Но это заняло бы часы, а солдаты на передовой ждали подкреплений. Поэтому еще одна вспышка гения изобрела простой метод размывания стены песка струей водой. Воды, взятой прямо из канала, мощные насосы и бронзбойты, быстро проделывали в песке проходы для техники. Скорость египетской переправы была впечатляющей. За 6-9 часов инженерные войска проделали 60 проходов в песке, навели 10 мостов и 50 паромов. Генералу Исмаилу Алине не нужны были 10 мостов, но египтяне опасались, что израильская авиация будет мосты бомбить, и поэтому навели дополнительные. Пока инженеры показывали свое искусство, пехотинцы держали плацдарм. Тут-то и выяснилась первая ошибка Даяда. Он полагал, что пехота без поддержки техники не может успешно обороняться от атакующих танковых соединений. Пока египетские солдаты ждали свои танки на Сири... на Сина... э... пока египетские солдаты ждали свои танки на сирийском фронте по израильским позициям сразу ударом страшный бронированный кулак Еще гремела артиллерия А от 60, 500, 50, 650 до 800 танков и вдвое больше бронетранспортеров с пехотой устремились через пограничную ничейную полосу на израильскую сторону, мимо наблюдателей ООН. Технике было так тесно, что она не могла даже развернуться в боевые порядки и шла практически парадными колоннами. Наступательный порыв был столь силен, что первые несколько танков свалились в противотанковый ров и лишь затем... Колонны замерли и стали ждать инженерные части. Командующий силами ЦААЛ на Голланах хафи Хофи в момент начала войны был на совещании в Тель-Авиве у Давида лазара Он прыгнул в легкий самолет и рванулся на фронт к своему штабу, который располагался в Рошпине. И где его уже ждал Рафаэль Эйтан, военный аэродромчик Маханаем, до которого долетел самолет Хофи, оказался быстро под обстрелом. На земле творились драматические события. А командующий фронтом кружил над аэродромом и проклинал все на свете. Командующему Южным округом, Египетским фронтом, генералу Шмоле Гонену повезло больше. Он добрался до своего командного пункта в 13.50. Сразу же позвонил генерал-майору Аврааму, Альберту Мандлеру, на его командный пункт дивизии. С тревоженным совещанием Гонен сообщил Мандлеру, что, видимо, пора двинуть ближе к фронту танковую бригаду. «Да, видимо, пора двинуть», — лаконично ответил Альберт. Нас как раз сейчас бомбят. Все еще в самолете Хофи связался по радио с командующим северным округом, сектором обороны Рафулем. Хофи попросил его подъехать в Маханай, чтобы сразу начать все решать, как только обстрел прекратится и самолет сядет. рафаул приехал, но обстрел не прекращался. Сирийская бронированная лавина двигалась на израильские позиции, а командующий фронтом прохал себе в небе, А командир сектора переминался внизу, у посадочной полосы. Управление фронтом в критический момент первой вражеской атаки оказалось в руках высокого, худого, смуглого 39-летнего еврея, полковника Ицхака Беншохама, уроженца Турции и очень отважного профессионала. Он командовал 188 элитной танковой бригадой «Барак», которая входила в состав дивизии «Эйтана», недолго думая о Шохом двинул танковые батальоны вперед, ближе к бункерам, на заранее отрытые и хорошо пристреленные позиции. Танки встали, чтобы поддержать укрепление огнем своих орудий. Тут и оказалась разница в дальности прицельной стрельбы между советскими Т-55 и английскими центуригонами. Стрелки открыли огонь по мнущимся около противотанкового варва сирийцам. Израильтяне били советские танки как в тире, неся минимальные потери. Быстро выяснилось то бронебойные снаряды израильской армии пробивают броню советских танков. Командиры к тому же давали координаты артиллерийским батареям, находящимся в тылу, и пушки тоже присоединились к истреблению советской техники. Сирийцы стали маневрировать, пытаясь избежать губительного огня, и начали наезжать на минные поля, расположенные перед противотанковым рвом. На северном секторе Галан наступление практически остановилось. Слабое место в системе неподвижных израильских укреплений северного сектора – нащупали марокканцы. Обойдя бункеры, защищавшие дорогу на Кибуцдан, 30-я танковая мароканская бригада рванулась в прорыв по этой дороге, отрезая гору Хермон от остального Израиля. Так как танки бригады Барак были распределены по позициям между бункерами, израильтяне бросили батальон курсантов танковой школы на Центурионах, чтобы остановить это наступление. Так, уже через 40 минут войны у израильского командования на Северных Галанах Не осталось ни одного танка в резерве. Первое связное донесение о форсировании канала Элазар получил 14 в 14.15. В 16.27 он спустился в подземный бункер генерального штаба и застрял там надолго. После пяти стали, наконец, поступать подробные донесения с фронтов. Первыми на юге пали укреплениями Фрекет и Лахцанит. Вокруг Милана и Оркала шли тяжелые бои. К 17.30 – Египтяне продвинулись вглубь Синая на 10 километров в сторону перевала Гиди. Уже после войны, когда стали известны оперативные планы египтян, мир узнал, что задумок двигаться глубоко в пески Синая у Садата не было. Он полагал захватить плацдармы на восточном берегу канала и ждать политических решений. Но через два часа после начала войны эл об этом не знал. Быстро стало ясно, что существует основная основное существует основного направления что не существует основного направления египетского прорыва канал форсирова на всем протяжении поступили данные о каком-то неимоверном количестве сирийских танков лазар практически чувствовал как две руки сжимаются на горле Израиля впрочем 17:40 хуфи доложил что на севере ситуация стабилизировалась. И несмотря на энергичные атаки сирийцам, продвинуться вперед не удалось. Единственной тяжкой потерей на севере к этому моменту оказалось падение станции раннего оповещения на Хермоне. Станцию на Хермоне называли глазами Израиля. Эти электронные антенны и телескопические глаза с 1967 года разглядывали половину Сирии и часть Ливана. Все голланы тоже были как на ладони. В хорошую погоду было видно хайфа. 14.45 со станции доложили о продолжающемся сильном артобстреле. Прячущиеся от снарядов солдаты не сразу заметили приближающиеся прямо к ним вертолеты. В Йом-Кипур на станции было 55 солдат, включая охрану из 13 бойцов бригады Гулани. 14.55 на Хермонии увидели 4 вертолета. Один взорвался не в небе. Трое остальных приземлились и высадили сирийских командностей. Почти одновременно две колонны сирийцев атаковали станцию, двигаясь снизу. Два крупнокалиберных пулемета из трех были повреждены взрывами снарядов. Технический персонал станции попрятался в нижних бункерах, а горстка бойцов вступила в бой, имея один крупнокалиберный пулемет и личные автоматы УЗИ. После 45-минутного боя стало ясно, что ситуация практически безвыходная. К тому же из-за несогласованного командования силы защитников оказались разделенными. Генератор не работал, и бойцы сидели по отдельным комнатам в темноте. В 9 часов вечера офицеры собрали часть солдат, но не всех, и решили вывести их вниз. На цыпочках прошли они мимо сирийских постов и поспешили сначала вверх по склону, чтобы избежать засад, а потом вниз. Засад избежать все-таки не удалось, и до своих сил... И до своих сил к утру добралось всего 11 человек из 55. Причем солдаты действиями своих командиров были недовольны. Замурованные в бункерах сдались в прен. Причем на нижнем этаже солдаты продержались 5 дней. Электронное оборудование станции не было уничтожено. И попало в руки советских специалистов. Кошмар Хермонского укрепления повторился на канале несколько раз. Атака арабов на один из бункеров Южного сектора... Закончилось тем, что подобравшиеся после энергичного штурма к двери бункера египтяне пустили внутрь струю огнемета, и шесть защитников сгорело. Двое оставшихся выпозлили через другой выход наружу, заметили двух одиноких египтян в джипе, задушили их голыми руками, сели в джип и умчались на восток. Бункер пал. В укреплении Литув после суток боев не осталось офицеров. Окруженные бун защитники бункера... Связались с командованием и попросили разрешения сдаться. Разрешения они не получили. Но к ним на выручку та, поспешили танки из бригады Дана Шумрона. Танки сбились с пути и попали в засаду. В результате в плену оказались и танкисты, и бойцы бункера На систему бункеров Оркал египетские пехотинцы вели атаку полтора часа. Израильской обороной командовал лейтенант Давид Абудерхам. Египтяне наступали цепями как во время Второй мировой войны. Тяжелые пилеметы и укрепления вырывали сразу всю цель атака пехотинцев Атаку пехотинцев прикрывал один танк. У Абу Дирхама из противотанковых средств был один гранатомет с 14 гранатами. Он выпустил танк, все 14. Три попали в машину и последняя заставила танк замолчать. Через полтора дня боев в окружении ночью в воскресенье защитники Оркала сдались так и не дождавшись подкреплений. Из Милана солдат вывел молодой офицер, махая белым талитом, это покрывало для молитв, чтобы свои не подстрелили. Пуркан напротив Исмаилии продержался 68 часов, не теряя связи с командованием и докладывая обо всем, что происходит кругу Бойцы этого с бункера сдались по личному разрешению Шарона. Единственным бункером, который продержался всю войну, оказался Будапешт, командовал которым капитан Моти Ашкеназин. Ни атака 16 танков, ни бомбежки с воздуха, ни обстрелы дальнобойных орудий Порт Саида, ни атака египетских командов не смогли заставить окруженное, окруженное укрепление сдаться. На пятый день войны в четверг к бункеру смогли прорваться свежие части и заменить уставших и оглохших от постоянной канонады защитников. Линия Барлэва стоила израильскому налогоплательщику 2 миллиарда лир. На эти деньги можно было купить полторы тысячи современных танков и 100 самолетов, заложить вдоль канала минные поля и протянуть колючую проволоку. Первые боевые столкновения на Средиземном море произошли в ночь на 7 октября. Тактическая группа из семи египетских ракетных катеров нанесла ракетный удар по объектам Цагала на побережье Сынайского полуострова в районе Рунами с целью введения в заблуждение израильской разведки, египетские катера, осуществляли выход в море из различных пунктов базирования. Воздушное прикрытие катеров, как на маршрутах их развертывания, так и в районах боевых действий не производилось, в результате чего после удара египетские катера подверглись атакам израильских самолетов и вертолетов, Отражая удар, египтяне сбили один израильский вертолет. Сами же потеряли ракетный катер. После этого боевого столкновения египетское командование направило основные усилия своего флота на защиту морских баз и побережья. Первый морской бой с сирийцами тоже произошел в самом начале войны, в ночь с 6 на 7. В районе сирийской военно-морской базы Латкия. Тактической группе из пяти ракетных катеров была поставлена задача нанести удар По порту и сирийской военно-морской базе Латакия два израильских катера должны были нанести удар с северо-запада, остальные с, ю... с юго-запада. Действия катеров обеспечивались четырьмя вертолетами, размещавшимися на двух малых десантных кораблях.